«Дудки, хватит задарма консультировать. Я более не намерен. Итак, пишу им целые сцены. Они гребут за это гонорары, а мне делают подарок к Рождеству. Почему-то все как один набор носовых платков». Спарк быстро обыскал Лангера. К удивлению нащупал в заднем кармане брюк плоский с перламутровой рукоятью хромированный браунинг. Значит, развалится. Я бы на его месте сделал все, чтобы всадить не обойму в затылок. Возможность для этого у него была. Или он подстраховался еще чем-то? Чем? Имейте в виду, Лангер, — сказал неожиданно Спарк, спокойным, очень тихим голосом, резко изменив манеру поведения. Вам ровным счетом ничего не будет грозить, если вы проявите благоразумие. Я даже готов высадить вас из машины прямо сейчас. Позвоните в скорую помощь, вызовите карету для вашего сотрудника, если он еще жив. Я освобожу вас, если вы здесь, прямо сейчас, ответите на пять моих вопросов». «Ну, давай, — подумал Спарк, — реагируй. Я дал тебе пищу для размышления. Тепло против холода — это действует. Ты ошалел от моих голливудских номеров».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 А что, если этот Ригельд развяжется с ужасом, — подумал Спарк, — этого не может быть. Я надежно захомутал ему ноги, несколько раз проверил, — это невозможно, чтобы он развязался. А если он сыграл обморок или сердечный приступ, и Криста подошла к нему? Нет, нет. Он чуть было не закричал это «нет» — это страшное слово, нет, нет, нет, заклинаем мы с горя, а оно неподвластно подвластно Жизнь вокруг нас существует по своим законам. Сколько людей, столько законов. У Ригель-то свой, у криста свой, а у этого кожаного тоже свой. Свои нет, жалостливые, как заклинание или решительный будто удар. Поставьте ноги на своего телохранителя, снова перейдя на спокойный даже сострадательный тон, сказал Спарк. Если он очухался и решит подняться, нажмите ему каблуком на висок, ясно?